Часть первая, глава семнадцатая. Шахсан. «Мой повелитель», — низко поклонился слуга, прерывая нашу с советником партию. Советник убрал руку от фигуры шатранж, поднялся с кресла и отошел к камину, делая вид, что огненное пламя его чрезвычайно заинтересовало. На самом деле советник обдумывал следующий ход. «Говори» кивнул слуге, провожая взглядом напряженную спину советника. «Последняя претендентка скоро прибудет в замок, мой повелитель», доложил Баст. «Маги видят гончих и ее. Они уже вошли в вольный лес». «Покои готовы?» Без интереса спросил у слуги. «Да, мой повелитель. Тогда не будем затягивать отбор. С завтрашнего дня и начнем». «Пусть распорядители приготовят зал для торжеств к королевскому ужину». «Каждая претендентка должна выглядеть достойно», — приказал я. «Повелитель?» — воскликнул с недовольством советник Доран. «Распорядители еще не все успели приготовить? И какой королевский ужин? На завтра у нас запланирован совет, нужно обсудить новые налоги? Ваши подданные уже готовы для новых?» Нет жёстко оборвал Дорана. «Новых налогов вводить не стану. Не время. Об этом я не один раз говорил. У тебя начались проблемы с памятью, Доран?» Магия искрами пробежала по моим рукам, выдавая недовольство поведением Дорана. Советник сглотнул и тряхнул головой. «Простите, повелитель, действительно что-то с памятью». Я махнул рукой Басту, отправляя его прочь, и сцепил пальцы в замок, не отрывая холодного взгляда от советника. Баст низко поклонился и попятился спиной к выходу. Когда слуга ушел, я сказал. «Доран, в последнее время ты стал слишком часто забываться и позволять себе не только вольные речи, но и повышать голос. Тебе напомнить, кто ты есть?» Последние слова я произнес с шипением. Внутренняя сила начала давить на нерадивого советника, позволившего себе вольность. И Доран рухнул на колени. «Простите, мой повелитель», — залепетал он, но потом с трудом поднял голову. По его лицу стекали крупные бисеринки пота, губы дрожали, а в белках глаз лопались сосуды. «Шахсан, друг мой, прекратите!» «Ради святой крови, что же вы творите? Я ведь вам не враг!» Сузил глаза и, надавив еще сильнее, принижая его голову, тут же убрал свое воздействие. Мужчина вытер пот дрожащей рукой и тяжело поднялся на ноги. Оправил камзол, откинул светлые волосы назад и произнес, делая вид, будто ничего не произошло, будто только что не валялся у моих ног, придавленный моей силой дракона и темной магией. Мой друг и повелитель, Шахсан, верните себе эмоции и чувства. Вы стали слишком холодны и непредсказуемы. Это не твое дело, Доран. Исполняй свой долг. Как понадобится твой совет или мнение, я прикажу его озвучить, но не сейчас. Партию завершим. В другой раз. Иди. «Как прикажете», — склонил он голову и с почтением удалился. Но в его глазах я видел застывшее упрямство и беспокойство. Перевел взгляд на позиции фигур и без интереса хмыкнул. «Доран и эту партию проиграет». Поднялся с кресла и вышел на балкон. Гор призвал своего дракона. Дракон не заставил себя ждать. Разорвав пространство, он пришел на мой зов. Прыгнул и мягко приземлился на спину зверя, быстро слился с сознанием гора, почувствовал себя свободным, словно освободился от оков. Черные крылья раскрылись, сильными ударами о воздух мы взмыли ввысь, язык пробовал на вкус пряный воздух, Ноздри отфыркивали огненное дыхание, и наш полет знаменовался протяжным звериным криком. Я возвращался в небесную высь, словно возвращался домой. Мое сердце в небе, мое сердце не создано для земли. Я должен летать и жить в горах, на высоте, где острые вершины повенчены с облаками. Я был рожден в королевстве доблести и драконов. Где бы я ни оказался волею судьбы, но небо навсегда останется моим домом, а сердце навсегда будет сердцем дракона. Сделал несколько кругов, рассекая белесые облака и полетел к горам. Насладившись прохладой неба, поцелуями солнца и поиграв с ветром, я решил посмотреть на свою последнюю претендентку. Закрыл глаза и при помощи темной магии нашел своих верных гончих. Сверкнули глаза алым, и оскалилась зубастая пасть. Я, дракон, учуял детеныша золотого дракона. И он был один, без матери. Тарташ, что могу сказать об этом королевстве? С первого взгляда, с первого момента Как пересекли границу, я словно очутилась совершенно в другом мире. Королевство Райс, куда меня забросила магия призыва, встретила лишь страшными драконами-падальщиками, работорговцами, иной речью неприветливой и хмурой природой, холодом и страхом. Лишь одно оказалось приятным — это мой найденыш и магия. Дракончик Нар, кажется, решил, что я его самый лучший друг и защитница, а может, так оно и есть. Хотя, когда он вырастет, то защитником станет уже сам Нар. Так вот, королевство Тарташ несколькими словами: теплый воздух, легкие и игривые порывы ветра, изумрудная высокая трава, густой и невероятной красоты лес а вдали — огромные горы. «Это вольный лес», — пояснил Гасс, когда мы ступили в царство деревьев. «В этом лесу, по приказу повелителя Шахсана, могут охотиться, собирать ягоды, грибы и ловить в озерах рыбу все, кто только пожелает, но только те, кто живет в Тарташе. «Какой щедрый, однако!» — произнесла я задумчиво. «Вольный лес богат на дары». «Всех, кто с уважением сюда придет за добычей, он щедро одарит. Мы уже не двигались так быстро, как раньше, и я смогла осмотреться». «О, Боже!» — прошептала восхищенно, когда мы вышли на лесную тропу. «Как красиво! Газ!» «Это луноцвет, магическое растение. Ночью его цветы светятся и освещают дорогу путникам» которые двигаются сквозь лес среди ночи. Лунацвет не даст сбиться с пути и выведет из леса. «Я бы хотела увидеть это чудо ночью», — произнесла, завороженно разглядывая сиреневые цветы, которые были так сильно похожи на земную лаванду. Лунацвет произрастает только в тарташе и только в вольном лесу», — добавил Гас с гордостью. Я подняла голову, всматриваясь в черный туман, закрывающий его лицо. «Ты ведь здесь родился?» — спросил у него. «В этом королевстве, да?» «Почему вы так решили?» Пожала плечами. «Ты с гордостью и благоговением говоришь о королевстве Тарташ и об этом лесе, Газ. Чужак не станет с любовью в голосе рассказывать о землях, только тот, кто родился на этой земле» вы правы, Руслана», — сказал он. «Когда-то давно я родился здесь и гончим стал здесь». «Ты был пленником много лет тоже в тарташе не могла не спросить у него. «Нет, пленен я был в королевстве Райс», — жестко произнес Гасс. «Больше я не стала мучить Гасса вопросами. И так, за это короткое время нашего знакомства, я...» разбередила его душу и сердце. Отобрала у дракончика свою косу, с которой он начал играться, сидя у меня на плече, и вдохнула упоительный лесной воздух. Прикрыла глаза и, отрешившись от всего насущного, окунулась в запахи и звуки волшебного леса. И вдруг, словно моего сознания, робко коснулось что-то. И это что-то было доброе и любопытное, как я сама. Улыбнулась и потянула мысленно к этому и ощутила к себе более смелое прикосновение. О, мой бог! Это был сам лес или дух леса. Он почувствовал магию земли и решил познакомиться? Ну что же, я совсем не против. Мое имя Руслана произнесла мысленно и ощутила щекотку на лице, а потом свежее дыхание и важное прикосновение к щеке, словно меня поцеловали. Удивленно вздернула брови. Ну вот и познакомились. Подумала была я, и вдруг это нечто или лесной дух словно ворвался в меня, заполнив моё существо и обездвижив. Захотела крикнуть но не смогла и рта раскрыть. Даже глаза не смогла распахнуть, лишь веки сильнее зажмурились. Руки и ноги и вовсе перестала ощущать. «Что ты делаешь?» — крикнул ему мысленно, стараясь призвать свою магию и изгнать это. «Отпусти меня!» Но магия не откликалась. «Смотри!» — раздался в голове тихий, шелестящий голос. Я словно открыла глаза, но знаю, что они были закрыты. Я словно стала всем. Увидела горы, в их расщелинах звенели чистые ручьи, рассказывая о прошлом, о мудрых драконах, которые делились с людьми своими знаниями и магией. Трава на склонах пела о славных и добрых временах. Я видела, каким был Весь этот мир раньше. Леса были такими, как Вольный. Духи жили и охраняли свои леса, но давно уж и стаяли, и исчезли во тьме. Остался лишь Он один, который помнил мир совсем иным, счастливым и мирным. Драконы и люди были другими. Все жили в мире согласии и радости, Но потом вдруг наступил хаос. Людям стало мало той магии и знаний, что давали им драконы. Люди захотели взять от драконов все. Они захотели владеть землями, горами, где жили драконы. Они захотели управлять ими. Это было безумие. Много веков драконы защищались от людей, скрывались, иногда пытались вразумить их и не нападали на людей, не убивали, в отличие от человека. Драконы чтили и уважали человеческую жизнь, но потом, потом они перестали верить в людей. Однажды один единственный человек, без страха, без корысти и с открытой душой пришел к ним. Он открыл им свое сердце и сказал, что станет защитой драконов, перед людьми. Это был принц, будущий наследник всего мира, который позже предаст драконов и практически уничтожит их. Вожак драконов слышал, как часто билось сердце будущего короля. Видел он в небесных глазах принца отвагу и желание помочь драконам. И тогда мудрый и старый дракон Коснулся человека своим дыханием. От всего племени нарекаю тебя стражем драконов. Я силу вкладываю в свои слова. Отвага, гордость, честь и мудрость пусть никогда не оставят тебя, страж. Хранят тебя пусть и свет, и тьма. Самым сильным ты будешь магом, страж. Тебе послушны будут ветра, и силы всех стихий, и магия драконов подвластна будет тебе вовек. Сознанием сольешься с нами, и однажды ты крылья мощные расправишь и узнаешь, что такое небо и полет. Но есть условия. Какое? — спросил принц дракона. Ты никогда не убьешь дракона. Твоя судьба отныне защищать нас. Да будет так, я согласен. Теперь ты наш человек. Ты — страж драконов. Помни и не забывай. Пришло время, и стал он королем, и воцарился хрупкий мир между людьми и драконами. Не было больше вражды. Но человеческую суть не изменить. Испытание властью и силой не каждый может пройти. Король полюбил летать, полюбил он быть драконом, наслаждался высотою. Для людей он был король, а для драконов только страж, и захотел он большего — стать их повелителем. Однажды, слившись с сознанием дракона, король отдал всем драконам приказ повелеваться отныне одному лишь человеку, ему и признать его как короля и повелителя. Драконы не согласились и стали напоминать человеку, кто он есть. «Ты страж!» — яростно рыкнул дракон. «Крыса не может повелевать кошкой, но может служить ей, чтобы оградить от нападения других крыс». Молодой король разозлился и использовал магию, дарованную драконами, против них же. Он убил дракона. Король нарушил клятву, нарушил уговор, и мир снова погрузился в хаос. Драконы не могли понять людей. Они убили предателя и скрылись высоко в горах, где ни один человек не смог бы до них добраться. Шли годы, проходили века, и мудрые драконы стали обо всем забывать. Мир этот так сотворен, что и драконы, и люди должны поддерживать связь. Тогда сохранится баланс. Связь же навсегда была утеряна. Драконы забыли свою речь, их разум померк. Мудрость истаяла со временем, они стали дикими. Они забыли, кем были когда-то. А ведь были драконы учителями, мудрыми хранителями мира, но благодаря человеку превратились в диких, опасных и беспощадных зверей, в венах которых бурлит сильнейшая магия, разрушительная и несокрушимая. Драконы стали убивать тех, кого призваны были защищать и обучать. Люди боялись драконов. Они стали совершать странные ритуалы, добровольно отдавать драконам людей, чтобы они не уничтожали целые селения, деревни, города. Для драконов выбирали самых красивых — и юношей, и девушек. Это были страшные, кровавые и беспощадные времена. Драконоборцы не возвращались, маги лишались своих сил, люди молились богам о помощи, забыв, что во всем виноваты сами, боги лишь предоставляют выбор. Но родился на свет человек, тот, который смог драконов приручить, магией сдерживать их нрав и ими управлять. Им стал Ардос Люций Хайерман I, король королевства Тарташ и первый повелитель драконов. Драконы перестали убивать людей, Там, где живут довольные драконы, и им никто и ничто не угрожает, там самые богатые земли. Этот дар стал передаваться по мужской линии. Возобновился хрупкий мир. Резкий вдох, я снова оказалась в лесу. Дрожали руки, а в голове было как в период похмелья. На глаза наворачивались слезы и сердце колотилось в груди. Я испытывала противоречивые эмоции. Их было так много, что сразу стало понятно, что не все из них мои. Познакомилась с духом леса. Раздался голос Гасса. Я оглянулась на него и увидела, что нар сидит у него на плече и настороженно обнюхивает воздух. Малыш рыкнул и перебрался снова ко мне. «Ты знал?» — произнесла вдруг сиплым голосом. Прокашлялась и спросила, «Почему ты ничего мне не сказал про лесного духа? Не предупредил?» В моем тоне сквозило недовольство и раздражение. «Я ведь провела неприятные минуты, будучи во власти лесного духа». То, что он показал, это было страшно. «Когда читаешь историю...» то представляешь все немного по-иному, а когда видишь все своими глазами, такое забыть невозможно. Слишком красочно и живо, слишком больно и страшно. Я слышала, как стонал этот мир, когда люди пытались подчинить драконов. Я отчетливо слышала его душераздирающие стоны. Я ощущала его стон боли не столько на слух, сколько своей плотью и от этого было невыносимо всему моему существу. Но я не была созданием этого мира. Зачем мне все это показали? Зачем? Для каких целей? Мне не нужны эти знания. Правы мудрецы, когда говорили, что знание — это боль и ответственность. Не знаешь, живешь себя спокойно, без тревог. Но как мне жить теперь? Теперь, когда я знаю, что драконы были разумными, невероятно мудрыми существами, практически... Да что там практически? Драконы не были дикими зверьми. Они были мудрой расой, целым народом, который превосходил во многом людей. Даже будучи в другом мире, я убеждаюсь, что люди — это зло. Люди — это разрушительная стихия, которой всегда и всего мало. Говорят, лесной дух любит своеобразно общаться с магами земли, но не со всеми он вступает в контакт, вырвал меня из раздумий голос Гасса. Не знал, будет ли он говорить с вами, поэтому не сказал. «Ты даже не представляешь, Гасс, насколько своеобразно он общается!» — прошептала я. «Для чего ты мне все это показал?» — спросила мысленно, обращаясь к лесному духу но никакого ответа я не получила и больше не было никаких поползновений пойти со мной на контакт. Наверное, я его обидела или оскорбила своим страхом и недоверием. Я не была рождена в этом мире, но мир проникал в меня. Он словно создавал, лепил меня новую своей магией, своими знаниями. Он проникал в меня, Я понимала, что навсегда меня изменяет. Сон наяву? На миг я ощутила что-то непонятное. Бесконечность времени и мига существования. Это совершенно другой мир, другая планета, другие законы, другая жизнь и другие правила. Единственное, что неизменно даже в этом новом мире — жизнь удивительная, безжалостная к своим детям, необычная и странная. На меня словно снизошло озарение. Я теперь часть этого мира, я его дитя. Мне нужно понять его, чтобы выжить и привнести что-то новое и светлое. Вздохнула и посмотрела в глаза дракончика. Нар посмотрел на меня в ответ, и в его глазах я увидела вселенскую печаль, словно малыш узнал, каким бы он мог быть и никогда теперь не будет, но кровь предков помнит. В тяжелых раздумьях я не заметила, как мы вышли из леса. Перед взором раскинулись зеленые холмы, а за ними виднелись горы, могучие, величественные, неприступные. Они словно были созданы для того, чтобы все уяснили, не человек и не драконы являются удивительными творениями мироздания, а горы. Никому и никогда не удастся покорить их, великих титанов, держащих на себе небо, как мифический атлант. Именно такие мысли и ассоциации возникли у меня при виде этой красоты. Невероятно прошептали мои губы, а глаза, как зачарованные, пытались больше и больше увидеть и запомнить этой суровой красоты. Вдруг раздался громкий рев, и я увидела, как вдали, практически от самых вершин этих прекрасных гор, к нам летит дракон.